Глава 14. Так началась жизнь Загоскина в Новоархангельске. Привычка к странствиям долго властвовала им. Он не мог заставить себя переменить свой наряд на обычный. Поверх чистой рубахи Загоскин по-прежнему надевал куртку из оленей замши. Но бороду он сбрил, постриг волосы и сразу помолодел лет на десять. он с каким-то исступлением принялся за работу. Кроме доклада главному правителю, Загоскин написал в течение каких-нибудь нескольких дней заметки о краснокожем племени Тыннайцев в верховьях реки Квихпак. На листе бумаги были записаны темы ближайших работ, описание полуподземных жилищ приморского народа Кан-Юлит, краткая история Михайловского редута, Приливы в дельте Квихпака. Работал Загоскин больше ночами, когда в доме все спали, и Кузьма не надоедал ему вечными своими заботами. Старый индеец подружился с Таисей Ивановной. Он колол ей дрова, ходил за водой на колодец к подножию кекура. Женщина отучила Кузьму от привычки носить с собой всюду копье. — Ты ведь на колодец идешь, а не куда-нибудь в лес, — говорила она. «Никто рогатину твою не украдет из синей, пусть там стоит». «Палк ты из губы, вынимай хоть при мне, да когда пьешь или ешь чего. Грех один с тобой, Кузьма. Кажись крещеный, а дикости в тебе еще сколько!» Таисия Ивановна обучила Кузьму играть в карты. Узнал Загозкин об этом от нее. Она пришла к загоскину, когда Кузьмы не было дома, и положила на стол плотную толщиной в руку связку из нитей бисера. Это была, безусловно, дорогая для Кузьмы вещь. Такие перевязи индейцы носят, надевая их через плечо, лишь в торжественных случаях. — И вот еще раковины его, — сказала Таисия Ивановна, высыпая на стол пригоршни две цуклей, которые у индейцев служили вместо денег. Все он с себя проиграл. — Спрячь. «Лаврентий Алексеевич, да ничего ему не говори! Я тут одно дело задумала». Часто Загоскин уходил из Новоархангельска, скитаясь по острову. Он углублялся в дикий бор, где стоял прелый запах от завалов гниющих вековых деревьев. Местами лес был непроходим. Даже в солнечную погоду он был сырым и холодным. Болото и лесные озера блестели, как черные зеркала. Хвощи светились от избытка влаги. Голубоватый мох был студеным и чистым. Казалось, что стоит лишь дохнуть на веточку мха, и она покроется легкой пеленой. Когда появлялось солнце, оно освещало только окраину леса, не проникая вглубь, и хвойные вершины покрывались легкой дымкой. Кузьма обижался, что друг... не берет его с собой, и загоскину приходилось уходить из дому тайком. Выходя из полуденных ворот, он с улыбкой оглядывался назад, не идет ли вслед Кузьма. Но индеец, ничего не подозревая, таскал в это время иван не воду и дрова и вместе с ней караулил огород. В крепость эту обязанность несли все по очереди, так как индейцы-колыши, часто вооруженной рукой, захватывали ситхинскую картошку. Загозкин любил уходить на берег морской бухты, где, как громадный серебряный молот, стучал и гремел водопад. Маленькие радуги сияли в облаках водяной пыли. Второй водопад низвергался в глубочайшее озеро, образовавшиеся после землетрясения и лежавшие выше уровня моря. Этот водопад шумел возле Озерского редута, вокруг которого поднимались вершины снежных гор. Было еще одно место на острове Бараново, куда любил уединяться Загоскин. Нужно было пройти 20 миль к северу от архангельска чтобы увидеть высокие столбы пара, встающего над береговым холмом. На склоне холма белели бревенчатые хижины, окруженные зелеными кустами и густыми деревьями. Из земли били горячие ключи. Их тепло давало жизнь травам и деревьям. Ранней весной, когда кругом еще лежал снег, здесь все было в цвету. Стаи калибри кружились над яркой зеленью, припадали к цветам, чтобы пить сок из маленьких душистых чашечек. Загоскин наблюдал здесь за расправой калибри над их вечными врагами — совами. Завидев хищника, маленькие сверкающие птицы, собравшись в огромную стаю, устремлялись на врага. Калибри ударялись о грудь и крылья совы. Десятки отважных калибри падали вниз, пламенея яркими зобами и погасая в густой траве, новые стаи яростно накидывались на хищника». И тот, ослепленный этим сверкающим натиском, растерянный и жалкий, искал спасения в расщелине скалы или дупле. Живое радужное облако долго еще кружилось над убежищем посрамленной совы. Точно так же калибри расправлялись и с соколами. На серных ключах Загоскин лечил руки, простуженные во время скитаний по аквикпаку. подолгу держал их в горячем источнике. Загоскин не раз переправлялся на материк через Хуцновский пролив, и один бродил вдоль берегов лесных озер. Иногда он встречался с индейцами-колышами. Их лица были вымазаны киноварью, волосы осыпаны орлином пухом, расписные плащи из кедрового лыка скрывали стройные тела индейцев. Встреча с индейцами — не сулило ни одному белому ничего хорошего. Но загоски на колыши не трогали, может быть, потому что он первым окликал их на родном языке и клал оружие на землю в знак того, что не хочет причинять зла лесным охотникам. Колыши часто даже показывали ему тропы в лесу. Не раз он сидел у индейских костров. — Смотрите, Лаврентий Алексеевич, — говорила укоризненно Таисия, — «Убьют вас когда-нибудь, индиане? Беспременно убьют!» И качал головой. «Тут из крепости даже днем боязно выйти, а вы один-одинешенек за Хуцнов подались. Что ж ты, Кузьма, за ними не смотришь? Пускаешь их одних на такой страх!» После скитаний по острову Загоскиным обычно овладевала жажда общения с людьми. Тогда он, по выражению Таисии, блажил. Его можно было увидеть у палисада крепости, в том месте, где к ограде примыкали шалаши индейцев и землянки алиутов. Он без цели бродил там, дарил детям и женщинам цветной бисер, разговаривал с охотниками и рыбаками, он был щедр. Бисерные нити лежали у него в карманах, в сумке, и он раздавал их, не считая. «Сколько аршин роздал!» — сокрушалась Таисия иванна Да он бы тебе, бисер-то, пригодился самому. Те ж деньги мехов бы себе наменял у индиан. А то все даром пошло, через меру добрый. Вот они тебе за этот бисер нож еще когда-нибудь всадит в спину. Не одобрял Таисия Ивановна и затею загоскина сделать сетку для ловли калибри. Вот еще дитя малые Ну, ты их наловишь, а кормить чем будешь? Или уж лучше бумаги пиши. Ты путешествие-то свою для главного правителя сделал? Ну, еще что-нибудь пиши. Я тебе свечу сегодня переменила. Чем печужек ловить? Ты мне лучше пару тетеревей принеси, как в прошлый раз. Кузьма, сходи ты с ним на охоту завтра, аль рыбы половите... В колышенке речки, сказывают, крупная рыба пошла. не вот я дам, его только починить малость надо. Иди, Кузьма, возьми его в чулане. загоскин заметил перемену в наружности Кузьмы, но все забывал спросить у индейца, чем вызвана эта перемена. У Кузьмы куда-то исчезла палочка из нижней губы. Все объяснила Таисия Ивановна. Я приметила, что он к картам пристрастен, и придумала, как палку у него отобрать. Все с ним в подкидново на огороде дулось. Бисер да цукли у него выиграла. Потом говорю, «Кузьма, я табаку поставлю, а ты колюшку свою ставишь на кон». Ну, я колюшку выиграла. Он морщится, неохот с таким добром расставаться, однако отдал. Я ее в тот же день в печку кинула, хватит, насмотрелась на эту срамоту, и сразу, как палку вынул, более стал на человек походить. Однажды Загоскин послал Таисию Ивановну с запиской к отцу Якову, настоятелю Новоархангельской церкви. Священник славился как любитель книг. В его ведении находилась знаменитая библиотека Русской Америки, привезенная еще Лисянским. Таисия Ивановна вернулась от священника с томиком, переплетенным в телячью кожу. Передавал, что держать можете, сколько хотите, только чтоб никому другому не давать. Еще сказывал, пусть и Загозкин заходит, как время свободное будет. Тоже сочинитель, отец Яков, вроде тебя. Ряску скинул, в жилеточке одной сидит и что-то все пишет. И про тебя спросил... «Сидит, поди, сочиняет?» «И книг! Ужас просто, сколько у него!» Умилилась Таисия Ивановна. Загоскин раскрыл принесенную книгу «Современника» за 1836 год. В ней рассказывалась удивительная история белого человека, прожившего 30 лет среди индейцев. Джон Теннер, так звали его, сочинил записки о своих скитаниях с охотничьим племенем. Об этих записках и рассказывал неизвестный автор большой статьи, укрывшийся под псевдонимом «Обозреватель». Загоскина поразила неравнодушие к судьбе человека, проданного индейцу Нетнукуа за табак и бочонок водки, сочувствие к диким племенам, скитающимся в лесах и пустынях. Обозреватель подробно излагал содержание записок индейского пленника и особенно ценил сочинение за то, что жизнь он изобразил во всей ее суровой правде, чего не сделали ни Купер, ни Шатабриан. Эти записки драгоценны во всех отношениях. Они самый полный и, вероятно, последний документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных. Они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека. Эти слова обозревателя Загоскин отчеркнул ногтем. Другую фразу он выписал целиком, тщательно выводя буквы. Он перечитывал эти слова несколько раз, думая, что они лучшие эпиграф. Это длинная повесть о застреленных зверях, о метелях, о голодных дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованных. Загоскин думал о том, как верно выражено все в этих немногих словах, и он невольно вспоминал «Юконские вьюги», охоту на оленей и медведей, жилище народа Кан-Юлит, торжества охот и праздник мертвых. Ведь все это он видел своими глазами, прикасался ко многому своими сильными руками. Но его часто мучили сомнения, как описать все это не только с точки зрения ученого. Научные описания у него получались, но Загозкину хотелось и нового. Как передать на бумаге картину северного сияния, серебряный грохот водопада, кружение радужных птиц над раскрывшимися цветами? Как показать душу индейца Кузьмы, рассказать о подвигах девушки той Йона Кэлилин? И наконец, самым трудным, Загоскину казалось писать о себе, особенно на тех мгновениях великого душевного напряжения, которые зовутся подвигом. любовью, отвагой, и без которых немыслима была для него жизнь. Он в отчаянии бросал перо, сознавая, что такой дар удел немногих, рвал на мелкие клочья то, что уже успел написать, хватал ружье и уходил на Лебяжье озеро стрелять уток. «Задичал совсем мой Лаврентий», — вздыхала вслед ему Таисия Ивановна. «Ишь, до чего книжки людей доводят!» «Напрасно я к папу ходила. Хоть бы женить парня на креолке, что ли. Да куда там? Говорил, что в России его какая-то ожидает».